и одну Илии, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака изшел глаз, глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте!» И, внезапно посмотрев вокруг, никого более собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы,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 Или я должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и или я пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними.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 Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собою. Они молчали потому что дорогую рассуждали между собою кто больше. И Сев призвал двенадцать и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня, а кто Меня примет, тот не Меня принимает»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 И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее». Лучше тебе, увечному, войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, Где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиенну, в огонь неугасимый, Где червь их не умирает и огонь не угасает.